Мейнэш получает награду. Для экипажа Черного Орла столкновение с консулом было столь же неожиданным, как и для норвежцев. Не будь сами патриоты застигнуты событием врасплох, они, пожалуй, смогли бы овладеть палубой Марты, а может быть и всем кораблем. Гитлеровцы выскакивали на палубу полуодетые, без оружия, помышляя лишь о том, чтобы добраться до спасательных шлюпок. Одними из немногих на Черном Орле, не потерявшими рассудка, были оба русских пленника, Витема и Боцман Мейнош. Впрочем, что касается Витемы, то он появился на мостике в пальто, накинутом прямо поверх теплой пижамы, Костюм для него совершенно необычайный, который он поспешил сменить, как только убедился, что никакого несчастья с Черным Орлом не произошло. Никто, кроме Мейноша, и не заметил этого признака растерянности капитана. В дребезге разбившись о стальной нос Черного Орла, маленький консул Сэренсен не нанес ему приметных повреждений. На Черном Орле спускали шлюпки, вытаскивали из воды тонущих норвежцев. Норвежцы держались мужественно, помогая друг другу, и все вместе искали своего предводителя. Нордаль Йенсен поддерживал на воде фалька, пытавшегося отстегнуть тянущий его ко дну протез. нижитков ни Найденов не имели представления о том, Что за корабль, столкнулся с Мартой, пока из-за борта Черного Орла не показалась худая физиономия бактериолога. Следом за ним, отряхиваясь, как медведь, на палубу вылез могучий Йенсен. Он сейчас же заметил и понял знак найденного, которого по-прежнему принимал за пастора. Приложенный к губам палец означал молчание. Мы не знакомы. Найденов справедливо рассчитывал, что Витема не знает никого из норвежцев, кроме Фалька. Опасность спасенным могла грозить только со стороны Мейныша. Боцман стоял поодаль от своего капитана, созерцая появление невольных гостей. Житков следил за его взглядом, когда из-за борта подняли старого глана, адмирала. У старика была рассечена голова. Кровь заливала ему лицо. Он казался лишившимся чувств, но едва его опустили на палубу, как веки адмирала поднялись. Он огляделся и уставился за борт, где, медленно вращаясь, погружалась под воду кормовая часть консула Серенсона. Глан быстро оглядел окружающих, сердито сказал что-то Мейношу. Тот едва заметно кивнул. И тогда одним могучим движением Глан перекинул свое тяжелое тело через рейлинг. В следующее мгновение Житков увидел его плывущим к останкам консула. Движения старика были так сильны, что им мог бы позавидовать любой молодой пловец. Он с ума сошел, невольно вырвалось у Житкова. Остатки бота утащат его под воду. Не глядя на Житкова, Мейнаш пробормотал себе под нос. Там осталась его дочка. Его Элли. Широким легким движением гимнаста Житков вскочил на поручни. Секунда, и холодная вода перехватила ему дыхание. Он плыл в догонку адмиралу. Вместе взобрались они на кормовую часть консула, стоящую на воде, как половинка расколотой яичной скорлупы. Помещавшаяся в корме машина была слишком тяжела, чтобы дерево корпуса могло удержать корму на плаву. Вода быстро заполняла разрезанную пополам крошечную кают-компанию с журчанием, вливаясь в каюту шкипера. Клубы пара, вырвались оттуда, когда волны коснулись раскаленного камелька. Удар волны вышиб дверь в последнюю, оставшуюся незалитой каюту, и Житков увидел Элли. Девушка сидела на койке, подобрав ноги. В ее широко раскрытых глазах не было испуга. Только удивление. Как же это вышло, что она, никогда не боявшаяся моря, и глядевшая на него как на нечто близкое и родное, была застигнута им врасплох, оказалась вдруг беспомощной. Но стоило ей сквозь распахнувшуюся под ударами волны дверь увидеть плывущих к ней отца и жидкого, как глаза ее засверкали радостью, девушка спокойно скользнула в шипящую воду, словно это был простой бассейн, для плавания. Через несколько минут Житков, поддерживая рукой Элли, взбирался по шторм-трапу на палубу Черного Орла. У старого Глана уже не было сил влезть самому. Мейнеш бросил ему сверху конец. Адмирал обвязал себя подмышками, и матросы подняли его. Когда в числе других Глан появился в ярком свете электрической лампы, Витема бросил на него взгляд, такой же холодный и безразличный, каким встречал остальных норвежцев. Не оборачиваясь, он спросил Мейноша, «Где я видел этого старика?» Мейнош молчал. Можно было подумать, что он не узнает своего старого приятеля. Витема медленно повернулся к боцману и лишь тогда тот что-то тихо пробормотал. «Этого... отдельно!» — приказал Витема матросам, окружившим пленных. Ряды столпившихся под мостиком норвежцев дрогнули. Они разгадали опасность, грозящую старому патриоту. Витема, по-видимому, заметил это легкое движение. Он выжидательно поглядел на пленников, потом снова на Глана — и громко, так, чтобы слышали все, спросил Мейноша. «Это тот самый разбойник, что убежал от нас?» «Да, капитан», — проворчал боцман. «Не кажется ли тебе, что он заслуживает веревки?» «Да, капитан. Как только он выздоровеет, мы его повесим», — с безразличием автомата проговорил Мейнош. «Он болен?» «Он ранен, капитан!» Витема обвел взглядом столпившихся под мостиком норвежцев. «Из-за вашего неумения управлять судном я потерял шесть матросов», сказал он не очень громко, но так отчетливо и жестко, что каждое его слово падало на притихших моряков как камень. «Шестерых я оставлю у себя». Остальных — за борт. Кто предпочитает палубу Черного Орла морю, шаг вперед. Строй норвежцев остался неподвижным. Витема снова оглядел сосредоточенные лица пленников. «Эй вы!» — его голос, как стальной полосой, хлестнул тишину палубы. «Предпочитаете идти на корм рыбам?» Молчание было достаточно красноречивым ответом. «Мейнэш...» «Да, капитан...» «Отбери нужных тебе людей. Через три часа все, кроме шестерых, должны быть за бортом...» «Да, капитан...» «А чтобы эти балбесы не думали, что я шучу, мы им сейчас покажем, как это делается...» «Дежурный взвод. В ружье». Матросы разобрали винтовки. Вооруженный взвод построился, Витема приказал. «Мейнэш?» «Да, капитан». «Вон тот и тот». Витема ткнул сигарой в сторону первых попавшихся норвежцев. «Шаг вперед». Норвежцы вышли из круга. «Боцман» прикажи принести мешки с углем. — Да, капитан. Мейнаш пошел выполнять приказание. Когда мешки с углем лежали на палубе, Витема сказал — Связать им руки. Двое матросов выполнили его приказание. — Так. Теперь привяжите каждого одной ногой к мешку. Норвежцы испуганно отпрянули но спины уперлись штыки караула. Матросы накинули на ноги пленников веревки. Среди норвежцев раздались крики возмущения. Они пытались прорвать оцепление. В круг ворвался Житков. «Я не позволю!» — крикнул он, бросаясь к матросам, связывавшим норвежцев. «Мейнэш!» Больше Витема ничего не сказал но боцман был уже рядом с Житковым и сгреб его в объятия. — За борт их! — крикнул Витема. — Направьте свет так, чтобы всем было видно! Норвежцы бросились на помощь товарищам. Их встретил град ударов прикладами. Грянул выстрел другой, третий. Немцы подняли двух привязанных к мешкам пленников и перебросили через борт. Вопль ужаса вырвался из группы норвежцев. Один из них прыгнул на помощь тонущим, но выстрел из винтовки помешал ему подплыть к ним, и третье тело исчезло в волнах, озаряемых ярким светом прожектора. Мертвая тишина наступила на палубе Черного Орла. Витема повернулся и медленно пошел к рубке. Мейнош приступил к распределению норвежцев по кубрикам. Их гнали штыками, ударами прикладов. Старый Глан из-под лобья наблюдал за Боцманом. Адмирал был последним, к кому подошел Мейнош. Боцман сел около него на корточки и достал трубку. — Можете погасить свет, — крикнул он матросам яркий свет заливавший шканцы погас. Через несколько минут на палубе воцарилась тишина. Над головами двух стариков, молча сидевших рядом в темноте, поскрипывал такелаж. Ну что же, Ивар, проговорил боцман. Вот мы и встретились. Поди ты к дьяволу, старый пес, — пробормотал Глад. Уйди. Или я придушу тебя. — Перестань упрямиться, Ивар. Говорю тебе как друг. Посоветуй молодежи работать. Нам нужны люди. — У тебя язык без костей, — ответил Глан. А мой не поворачивается для таких предложений. — Ну вот что я скажу тебе в последний раз. Начал было Мейнош, но в этот момент распахнулась дверь рубки, и Витема негромко позвал. «Эй, Мейнош!» «Да, капитан!» Откликнулся Мейнош, и, шаркая тяжелыми сапогами, пошел к мостику. Глан слышал, как стучали его каблуки о медную оковку трапа. В светлом квадрате двери еще некоторое время вырисовывалась худая фигура Витемы. Когда Мэйныш поднялся к нему, капитан притворил дверь. Он сказал так тихо, что никто, кроме Мэйныша, не мог его слышать. — Где эта старая треска? — Глан. — На палубе, сударь, — понижая голос в тон Витеме, ответил Мэйныш. — Я думаю, куда его поместить. «Чтобы вам удобно было заниматься его лечением». Витема рассмеялся. Он приблизил губы к самому уху Боцмана и что-то прошептал. Потом немного громче закончил. «Смотри же, чтобы ни один норвежец не пронюхал об этом. Лучше всего проделай это без помощи матросов. У тебя еще хватит силы справиться с раненым». Мейнош только крякнул. Рука Витемы легла на его плечо. «Возьмешь пару колосников и конец покрепче. Пятнадцать минут на то, чтобы этой старой падали не было на марте. Понял?» «Да, капитан». Голос Мейноша звучал еще более хрипло, чем обычно. «Скажешь моему буфетчику?» чтобы выдал тебе бутылку коньяку. — Предпочитаю голландский джин, капитан. — Я всегда завидовал твоим нервам. — Ну иди. Мелькнул освещенный квадрат от двери, и Витема скрылся в рубке. Мейнош спеша спустился на палубу. Сначала он было направился к неподвижно сидящему глану, но потом... Повернул в другую сторону. Долго возился у ящика с такелажным имуществом. Звонко прозвучал удар топора, обрубающего трос. Мейнаш мурлыкал что-то себе под нос. Ровно через пятнадцать минут послышался осторожный стук в дверь капитанской каюты. Витема оторвался от книги. «Да». В каюту на цыпочках... Вошел Мейнаш и вытянулся у двери. Витема вопросительно поглядел на него. По-видимому, взгляд Боцмана сказал ему больше, чем могли бы сказать слова. Витема подошел к столику около койки и, налив из стоящей там бутылки стакан коньяку, протянул Мейнашу. Тот крякнул и медленно выцедил золотистую жидкость.